истоки реки Инд, они прибыли в Фолуша, вероятно, теперешний город Пешавар, расположенный между Кабулом и Индом. Отсюда они пришли в город Гило, лежащий на берегу небольшого притока реки Кабул. Оставив Гило, Фасянь переправился через хребет Гиндукуш, стуже в этих горах.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 И в их царстве нет ни скотобоин, ни винных лавок. В Индии Фасянь посетил много городов и местностей, где собирал легенды и сказания о Будде. Из Индии он переправился на остров Цейлон, затем на остров Яву, после чего отплыл в Китай. Примечание. Фасянь отплыл из города тамра липти устья реки Ганг. Конец примечания. Борясь с противными ветрами и испытав множество затруднений, он прибыл, наконец, в провинцию Шаньдун и затем возвратился в 415 году после 18-летнего отсутствия в свой родной город Сианьфу, Кантон. Таково в кратких словах описание этого путешествия, которое впервые перевел с китайского языка, французский ученый Абель де Ремюза. Фасянь в своих путевых записках касается главным образом религиозной жизни народов Центральной Азии, что делает его сочинение ценным памятником истории культуры. К первым векам нашей эры относится также начало миссионерской деятельности христианских проповедников в далеких странах. Вслед за монахами на Ближний Восток, в Нубию, Эфиопию, до самого центра внутренней Африки, проникали христианские купцы и посольства византийских царей, пытавшиеся установить связь с народами, приобщенными к христианской религии. Примечание. Нубия – древняя страна в Африке, находившаяся в основном на территории современного Восточного Судана между первым и шестым порогами Нила. Конец примечания. Одним из таких путешественников был Александрийский купец Космо от греческого «космос» — мир, вселенная, по прозвищу «Индикоплов» или Индикоплест плаватель в Индию, живший в VI веке. Он побывал в Эфиопии, Индии и Западной Азии, после чего вернулся на родину и постригся в монахи. Широкое распространение получило сочинение «Космы. Христианская топография Вселенной» около 547 года, помогающее уяснить особенности географического мировоззрения Средних веков. Превыше всего космос ставит авторитет Библии, везде стараясь согласовать данные физического землеведения с буквой Священного Писания. Космо не сообщает никаких подробностей о своем путешествии. Стремясь опровергнуть теории о Земле, противоречащие Священному Писанию, он силится доказать, что наша Земля имеет четырехугольную форму, и заключена вместе с другими светилами в большой продолговатый ящик. По его мнению, плоская четырехугольная суша, как крыши, покрыта небесами, которые в свою очередь рассечены надвое небесным сводом, отделяющим старую землю от новой. Суша окружена океаном, за которым находился некогда рай. Небесные светила передвигаются по своим сферам ангелами, назначенными для этого Богом еще при сотворении мира и так далее. Описательная часть сочинения космы посвящена Индии, острову Цейлону и другим азиатским странам и населяющим эти страны животным. Здесь фигурирует носорог, бык, олень, должно быть буйвол, легко поддающийся приручению, дикий бык, кабарга, за которой охотятся, чтобы добывать ее пахучую кровь, мускус, единорог, по мнению космы, животное отнюдь не химерическое, вепрь, гипопотам, тюлень, дельфин и черепаха. От животных он переходит к описанию тропических растений. перечник. Кустарник хрупкий и нежный, вроде маленькой виноградной лозы. Плоды кокосовой пальмы напоминают приятный вкус свежих орехов и тому подобное. Однако познавательная часть сочинения космы Индикоплова, в общем, незначительна. С начала христианской эры европейские паломники-богомольцы и совершали путешествия в Палестину и страны Ближнего Востока, оставив подробное описание своих хождений по святым местам. История сохранила имена многих пилигримов, среди которых были особенно известны французский епископ Аркульф, живший в конце VII века, и английский паломник Виллибард. Начав паломничество в 721 году, Виллибард вернулся на родину через 10 лет и за свой подвиг, был посвящен Папой Григорием Третьим в сан епископа Франконине. Описание путешествий христианских паломников служили затем своего рода путеводителями для многих поколений средневековых пилигримов. Перечень путешественников I-IX веков мы закончим Сулейманом, арабским купцом из Басры. Он совершил путешествие из Персидского залива через Индийский океан в Китай, посетив попутно остров Цейлон-Суматру, Никабарские и Андаманские острова. Записки Сулеймана, составленные около 851 года, позже были дополнены арабским географом Абу-Зейдгасаном и в таком виде приобрели большую известность. По мнению французского востоковеда Рейно, это сочинение представило в совершенно новом свете торговые отношения, существовавшие в IX веке между берегами Египта, Аравии, прибрежными странами Персидского залива с одной стороны и индийскими и китайскими провинциями с другой. Выйдя из Персидского залива, Сулейман вскоре достиг Второго моря Аравийского Аманского залива. Там он видел огромную рыбу, вероятно, кашалота, которого предусмотрительные мореплаватели отпугивают звоном колокола. Там же была поймана акула, в желудке которой оказалась акула меньших размеров. А в последнее акула еще поменьше, обе живые, прибавляет путешественник, не боясь преувеличений. Далее Сулейман говорит о Герксетском море, Индийском океане, простирающемся от Мальдивских островов до Зонского архипелага, в котором он насчитывает до 1900 островов. Среди этих островов, находившихся под управлением женщины, он отмечает остров Цейлон, с его жемчужной ловлей, Суматру, богатую золотыми рудниками и населенную людоедами, а также Никобарские и Андаманские острова. «В этом море, — сообщает он, — свирепствуют смерчи, которые расщепляют корабли и выбрасывают на берег огромное количество мертвых рыбы, груды камней и даже целые горы. Когда вздымаются волны, Море становится похожим на пылающий огонь. Сулейман полагает, что это море посещается чудовищем, которое пожирает людей. Выменив у жителей Никабарских островов железо на кокосовые орехи, сахарный тростник, бананы и кокосовое вино, он переплыл затем Андаманское море, омывающее берега Малаки, И после десятидневного плавания остановился в районе современного Сингапура, чтобы запастись пресной водой. Затем он поднялся к северу по морю Кедрендж, по-видимому, речь идет о Сиамском заливе, и достиг провинции Паула Оби, находящейся в южной части Камбоджи. Здесь глазам арабского купца открылось море простирающаяся между Малукскими островами и Индокитаем. Сулейман отправился на остров Сандерфулат, фулат запасся там съестными припасами и продолжал свой путь по морю Санджи или Южно-Китайскому. Месяц спустя он вошел в оживленный китайский порт Сиань-Фу, Кантон. Остальная часть рассказа Сулеймана содержит интересные сведения о бытии и нравах индийцев, китайцев и жителей других стран, в которых ему удалось побывать. Подводя итоги трудам путешественников и исследователей последних шести веков до нашей эры и первых девяти веков нового летоисчисления, мы можем сказать, что за это время было исследовано все громадное береговое пространство от Норвегии до Китая, Берега Атлантического океана, Средиземного и Красного моря, Индийского океана и Китайского моря. Не ограничиваясь прибрежной полосой, путешественники смело проникали во внутренние области разных стран, от Египта до Эфиопии, от Малой Азии до Кавказа, от Индии и Китая до Монголии. Хотя путешественникам и не удалось добиться математической точности в определении географического положения различных мест, которых они достигали, но зато они довольно подробно изучали обычаи и нравы жителей, религиозные обряды, природное богатство, ремесла, искусство и торговлю многих стран. Корабли, хорошо ориентируясь в режиме ветров, могли уже с уверенностью пускаться в далекие опасные плавания. Караваны, используя Проложенные пути могли смело продвигаться во внутренние области отдаленных стран. Таким образом, благодаря всей этой сумме накопленных знаний, которые распространялись стараниями ученых, торговые связи между разными народами и странами в последний период Средних веков приняли уже значительные размеры. Конец второй главы.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 Самаркан, Тибет, Египет, Германия и Францию. Джованни Дельплана Карпини исследует Куманскую землю и нынешний Туркестан. Нравы и обычаи татар. Гильон де Рубрук посещает Азовское море, Волгу, землю Башкир, Каракарум, Астрахань и Дербент. Из путешественников XII века наибольшей известностью пользуется Виньямин Тудельский, испанский еврей из города Тудела в Наварском королевстве. Виньямин Тудельский посетил Марсель, Рим, Валахию, Константинополь, Палестину, Ниневию, Багдад, Вавилон, Шираса, Самарканд, Тибет, Цейлон, Красное море, Египет, Сицилию, Италию, Германию и Францию. За 13 лет 160-й, 1173-й, он объехал почти весь известный тогда мир. Описание этого путешествия, подробное до мелочей, пользовалось большой популярностью до XVI века. И Емин Тудельский отплыл из Барселоны в Марсель, а затем отправился в Гену. Из Гены он прибыл в Рим. Затем посетил Неаполь и другие южные города. Из Италии Виньямин переправился в Грецию и в Константинополь, сообщая интересные подробности об этой большой столице греческого царства. В то время императором Византии был Эммануил Камнин, который жил в роскошном дворце на берегу моря. «Там возвышались, — говорит Виньямин, — колонны из чистого золота и серебра,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 На случай нападения или обороны они содержат наемников всех наций, которые в любую минуту готовы пролить за них свою кровь. Из памятников Константинополя Виньямин упоминает о храме святой Софии, в котором пределов столько же, сколько дней в году, а колонн и паникодил такое множество, что их невозможно сосчитать. Примечание. Предел. Добавочный, обычно боковой алтарь в церкви. Конец примечания. Кроме того, он дает описание подромов, в котором для забавы народа показывает борьбу львов, медведей, тигров, а также диких гусей и многих других птиц. Из Константинополя Веньямин переправился в Малую Азию, где посетил города Триполи, Бейрут, Тир, Сидон, Ако Самару и другие. Отсюда он отправился в Иерусалим, Вифлеем и Хеврон. После этого Вениамин прибыл в Дамаск, бывший в то время столицей турецкого царства. Дамаск произвел на путешественника сильное впечатление своей роскошью и благоустройством. «Город, — говорит Вениамин, — окружен фруктовыми садами. На всей земле нет страны более плодоносной. Город расстилается у подошвы. Горы Гермона, на которые берут начало две реки Амана и Фарфор. Первая протекает через середину города, и из нее проведена вода во все большие дома на площади и рынке. Дамаск ведет торговлю со всем миром. У измаилитов есть в Дамаске мечеть, называемая Гаман Дамасек, то есть храм Дамасека.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 Построенный Соломоном. Затем он приехал в Тудмур или Пальмиру, потом в Газу, сильно разрушенную землетрясением. После этого Веньямин отправился в Месопотамию, посетив Масул на Тигре, Ниневию и Багдад, столицу и резиденцию арабских калифов, поразившую путешественника своей красотой. Веньямин совершил также поездку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 Перебравшись на остров Цейлон, жители которого фантастически поклоняются огню, путешественник отправился оттуда в Китай. Но из описания путешествия неясно, достиг ли он в действительности этой страны. Далее мы встречаем Вениамина Тудельского снова на Цейлоне и вслед затем на острове, по всей вероятности, Сокотре, при входе в Аданский залив. Переправившись после этого через Красное море, он приехал в Абиссинию, которую называют Индией на суше. Спустившись вниз по течению Нила, он достигает вслед за тем местечко Халван. оттуда, через знойную пустыню Сахару, приезжает в Каир. Каир, по словам путешественника, большой город, украшенный площадями и лавками. Там никогда не бывает дождя.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 Описанием Парижа Виньямин Тудельский заканчивает повествование о своих путешествиях. Несмотря на некоторую сбивчивость изложения, это описание представляет ценный памятник географических знаний середины XII столетия. Современные названия городов, упомянутых путешественником, дадут читателям возможность ознакомиться с его маршрутом по новейшей карте, следуя хронологическому порядку.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 великому монгольскому хану. Всем известны завоевания и опустошения, произведенные монгольскими ордами под предводительством властолюбивого Чингисхана. В 1206 году этот грозный завоеватель избрал столицей своего царства Каракарум, древний турецкий город в Центральной Азии, который был расположен на реке Архон у северных границ Китая. Примечание. Каракарум, древнемонгольский город, столица государства Чингисида в XIII веке, расположен в верховьях реки Архон, притока Селенги. В настоящее время городище, развалины. Конец примечания. Приемники Чингисхана Угидеи Монгольское владычество простиралось до центрального Китая, и этот хан с тысячным войском нахлынул на Европу. Россия, Грузия, Польша, Моравия, Силезия и Венгрия сделались ареной кровавых битв, кончившихся в пользу Угидея. На жестоких монголов европейцы смотрели как на дьяволов, вырвавшихся из бездны преисподней, и дали им название Тартар или татар, то есть сынов тартара или ада. Наступление монголов заволновало папу римского, задумавшего, если не заключить союз с татарами, то хотя бы выведать их дальнейшие намерения. С этой целью папа Иннокентий IV и отправил к татарскому хану свое первое посольство, которое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 Карпини выехал в свое далекое путешествие 6 апреля 1245 года из Леона, где находилась тогда резиденция папы. Он отправился сначала к чешскому королю Венцеславу, который дал ему грамоту к своим родным в Польшу. Карпини и его спутники, не встретив затруднений, достигли владений русского князя, где по совету последнего приобрели меха, бобров и других пушных зверей, чтобы принести их в дар татарским вельможам. С этими подарками Карпини направился на северо-восток и прибыл в Киев. Везде были видны следы страшного опустошения. Карпини пишет об этом так, цитата. «Татары вступили в землю язычников, турок. Победив их, они пошли против Руси»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 «Едва существует там 200 домов, а людей татары держат в самом тяжком рабстве. Уходя отсюда, они опустошили всю Русь». Конец цитаты. Киевский князь предложил Карпине переменить лошадей на татарских, привыкших находить траву под снегом, и на этих выносливых лошадях он достиг города Данилова. Там Карпине опасно заболел, поправившись он купил телегу,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 Предводитель авангарда, в свою очередь, отослал их под стражей к Батыю, главному начальнику и самому могущественному после великого хана властителю. По пути для них были везде приготовлены свежие лошади. Путешествие совершалось днем и ночью, почти без остановок. Таким образом, Карпиня проехал через всю страну, лежащую между реками Днепр, Дон, Волга и Яек, Урал,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 окруженные штатами своих приближенных. О нем говорили как о человеке очень ласковом со своими и чрезвычайно жестоком на войне. Карпини и Стефан были приняты Батыем. Папская грамота была переведена толмачами на славянский, арабский и татарский языки, после чего ее прочли хану. Баты приказал отвести папским послам особую палатку, где им был приготовлен обед, состоявший всего-навсего из маленькой мисочки вареного проса. На другой день Баты призвал к себе обоих послов и приказал им поехать к великому хану. В апреле 1246 года они снова отправились в путь сопровождения двух проводников. Дорога была очень изнурительной из-за скудной пищи и быстрой езды. Путешественников все время торопили, по пять-шесть раз на день, меняя под ними лошадей. Куманские степи поразили Карпине своей безлюдностью, так как татары разогнали всех жителей. Примечание. Название «Куманские степи» происходит от тюркской народности куманы, иначе кыпчаки. В русских летописях они известны под названием половцев. С XI века они кочевали на огромной территории от реки Иртыша до реки Днепр. Конец примечания. Путешественникам пришлось страдать не только от голода, но и от жажды. Немногочисленные жители этой области занимались скотоводством под тяжким игом монголов. Проезжая по территории Туркестана, Карпине всюду видел разоренные города, села и крепости. Миновав эту обширную область, папские послы прибыли в Каракитай. Примечание. Каракитай или Кидани. Древний народ, живший в Средней и Центральной Азии, в Средние века. В 1137 году они образовали феодальное государственное объединение, которое занимало территорию между Иртышом и Амударьей Алтаем и Куэнь-Лунем. В начале 13 века государство Каракитаев было покорено Чингисханом. Конец примечания. Начальник этой провинции принял их хорошо и, желая оказать им почести, заставил танцевать перед ними двух своих сыновей и знатных притворных. Из кара Китая путешественники отправились дальше через гористую и холодную страну Найманов, кочевого народа, жившего близ озера Улюнгур. Только 22 июля Карпини и Стефан Багемский прибыли в Сыр-Орду, главную резиденцию великого хана, находившуюся недалеко от столицы его империи Корома. Все путешествие от Волги до Сыр-Орды заняло у них, Три с половиной месяца. Монахи попали туда в то время, когда на трон великого хана должен был взойти Куюк, преемник Угидея, умершего весной того же года. Со смертью Угидея власть над Монгольским царством перешла на время к его вдове, матери Куюка.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 большим расстоянием, и скулы сильно выдаются вперед, нос маленький и плоский, глаза тоже маленькие, а ресницы приподнятые до бровей. Они очень худощавы и тонкие в поясе, роста по большей части среднего. Бороды почти у всех очень маленькие и редкие. Мужчин от женщин очень трудно отличить вследствие того, что одеваются они совершенно одинаково. Все носят халаты, подбитые мехом, и высокие шапки из холста или из шелка, расширяющиеся кверху. Живут они в шатрах, сложенных из прутьев и тонких палок и покрытых со всех сторон войлоком. Эти жилища легко разбираются и перевозятся на вьючных животных. А самые большие шатры, которые не могут разбираться, перевозятся на повозках. Монголы — народ очень суеверные, они верят в чары, колдовство и вычистительную силу огня. После смерти какого-нибудь вельможи вместе с ним зарывают чашу, полную мяса, кружку с кумысом, кобылицу жеребенком и оседланного и взнузданного коня.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 Благодаря обычаю многоженства, татары покупают себе столько жен, сколько каждый из них в состоянии прокормить. После долгого ожидания послы, наконец, были приняты великим ханом. Узнав содержание папской грамоты, хан написал ответное письмо, которое кончалось словами. «Мы поклоняемся нашему Богу и с его помощью разрушим весь мир от востока до запада». Только осенью Карпини и Стефан выбрались из Орды и в продолжение всей зимы пробирались по снежной пустыне. Весной они прибыли ко двору Батыя, снабдившего их пропуском, и лишь 24 июня 1247 года добрались до Киева. Карпини с чувством благодарности рассказывает о том, как они были приняты киевлянами. Киевляне, узнав о нашем прибытии, Все радостно вышли нам навстречу и поздравляли нас, как будто мы восстали из мертвых. Так принимали нас по всей России, Польше и Богемии. Таково в общих чертах содержание рассказа Карпини о его путешествии к татарам. Умер этот знаменитый путешественник в Риме в 1252 году.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 Весной 1253 года Рубрук и его спутники отправились из города Акка в Константинополь, переплыли Черное море и высадились в порту Салдаия, Судак, на южном берегу Крыма. Здесь монахи купили запряженную четырьмя валами крытую повозку и поехали к низовьям Волги, где была ставка Батыя.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 С посланниками французского короля, а отослал их к великому хану Мунке, жившему в Каракаруме. На пути в Каракарум рубрук прошел через землю Башкир, затем через землю Аргана, где лежит озеро Балхаш, и через землю Уйгуров, после чего приехал в монгольскую столицу Каракарум, перед которой останавливался Карпиня, но не был туда допущен. Этот город, по словам Рубрука, был обнесен земляными стенами с воротами на каждой из четырех сторон. Творец Великого Хана, две мусульманские мечети и один христианский храм составляли главное здание города. Великого Хана в это время не было в столице, и поэтому Рубрук вместе со своими спутниками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 Во время своего пребывания в Каракаруме Рубрук собрал интересные сведения о китайцах, об их нравах, обычаях, письме и так далее. Затем, покинув монгольскую столицу, он поехал обратно той же дорогой, но, достигнув города Астрахани, расположенного близ устья Волги, направился к югу и через Дербент, Нахичевань, Эрзырум и Малую Азию достиг Порта Ака на берегу Средиземного моря. Читатель видит, что путешествие Рубрука немногим отличается от путешествия Карпини, но описание его менее интересно. Фламандский монах не был одарен такой наблюдательностью, какой отличался итальянский францисканец. Именами Карпини и Рубрука мы можем закончить обзор путешествий получивших более или менее широкую известность в Средние века. Однако известность этих путешественников бледнеет и меркнет перед славой венецианца Марко Поло, который справедливо считается самым знаменитым путешественником Средневековья. Конец третьей главы. Глава четвертая. Марко Поло.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 Венецианские и генуэзские купцы, достигшие в XIII веке торгового могущества на Средиземном море, не могли оставаться равнодушными к исследованиям, предпринимаемым смелыми путешественниками в Центральной Азии, Индии и Китае. Они понимали, что эти страны открывают перед ними новые рынки сбыта, и что торговля с Востоком сулит им неисчислимые выгоды. Таким образом, интересы торговли неминуемо должны были вызвать исследования новых стран. Именно по этой причине два крупных венецианских торговца предприняли путешествие в Восточную Азию. Оба купца принадлежали к семейству Пола, родом из Далмации. Богатство, приобретенное торговлей, поставило семейство Пола в один ряд с дворянскими родами Венеции. В 1260 году братья Никола и Мафео Поло, жившие до этого несколько лет в Константинополе, где они вели торговлю, отправились с большой партией товаров в Крым к своему старшему брату Андреа, имевшему там свою контору. Отсюда Никола и Мафео взяли путь на северо-восток, в страну татар. Проехав Куманскую землю, они прибыли ко двору Беркехана, который встретил венецианцев очень радушно и купил у них все товары по дорогой цене. Братья Пола прожили целый год в земле Беркехана, пока между ним и Хулагуханом не завязалась в 1262 году война. Не решаясь ехать по странам, разоренным монголами, братья предпочли отправиться в Бухару, главную резиденцию Хана Барака, где и прожили три года когда барак был побежден и бухара покорена приверженцы хулагу хана пригласили венецианцев следовать за ними в резиденцию великого монгольского хана обещая им со стороны последнего ласковый прием этот хан хубилай кублай четвертый сын чингисхана завоевал и южный китай и был императором китая он находился тогда в своей летней резиденции в монголии на границе Китайского царства. На путешествии из Бухары в Монголию братья Пола употребили целый год, пробираясь через многочисленные горные хребты Центральной Азии. Хубилай Хан был очень рад приезду венецианцев и с большим интересом расспрашивал их о событиях, происходивших в то время на Западе, о жизни и обычаях западноевропейских народов. Братья Пола, свободно говорившие на монгольском языке, подробно отвечали на все вопросы хана. После переговоров с венецианцами Хубилай задумал войти в сношение с Западом и решил отправить посольство к папе, поручив обоим братьям Пола быть его представителями перед папой. Купцы охотно согласились принять на себя эту миссию, облегчавшим возвращение на родину. Хубилай приказал написать на турецком языке грамоту, в который просил папу прислать ему сто учителей и ученых. Вместе с венецианцами хан отправил к папе своего приближенного Кагатала. В 1266 году братья Пола отправились в Европу, но в дороге Кагатал заболел, и венецианцы вынуждены были с ним расстаться. После долгих странствий, продолжавшихся три года, В 1269 году они достигли крепости Акка на Средиземном море, и здесь узнали, что папа Климентий IV, к которому у них было послание от Хубилая, умер, а новый папа еще не был избран. Находившийся в Акке папский легат велел им дождаться избрания папы, и тогда братья решили провести время ожидания на родине, где они не были уже 15 лет. Мафео и Никола отправились в Негропонт, Халкида, где сели на корабль, доставивший их прямо в Венецию. В дороге Никола узнал о смерти своей жены и о рождении сына, появившегося на свет через несколько дней после его отъезда в 1254 году и названного Марко. Оба брата прожили в Венеции два года а избрание папы все откладывалось. Братья хорошо понимали всю важность ханского поручения и не сочли возможным откладывать далее возвращение к великому хану. Они снова отправились в Вакку, взяв с собой юного Марка, которому было тогда не более 17 лет. В Вакке они получили у папского легата письмо к Хубилаю, в котором сообщалось о смерти папы Клементия IV. Но едва только они тронулись в путь, как узнали, что папский легат сам был избран папой под именем Григория X. Новый папа приказал гонцам вернуть путешественников с дороги и вручил им грамоты к великому хану, после чего венецианцы вторично отправились в далекий путь. Здесь, собственно, и начинается путешествие Марка Пола. Посетил ли он в действительности все многочисленные страны и города,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 когда путешественник описывает свои личные впечатления и когда сообщает сведения из чужих слов. Возвращаясь в Монголию, братья Пола не придерживались того же самого пути, которым они следовали к великому хану в первый раз. Если прежде они ехали вдоль предгорий северного Тяньшаня, что значительно удлинило дорогу, то теперь они прошли более коротким путем через нынешний Афганистан. Но, несмотря на это, их путешествие в резиденцию Хубилай-хана продолжалось около трех с половиной лет. Марко Поло вместе со своим отцом и дядей Мафео начал путешествие с Малой Армении, которая характеризуется в его книге как «Страна сильно нездоровая». Примечание. Во время монголо-татарского ига, Малой Армении называлось государство, расположенное в юго-восточной части полуострова Малая Азия. Важнейшим портом ее на побережье Средиземного моря был Лаяс или Аяз. Конец примечания. В старину, сообщает путешественник, здешние дворяне были храбры и воинственны. Теперь они слабы и ничтожны и только пьянствуют. Большое впечатление произвел на венецианцев, находящийся на берегу моря, торговый город Лаяс, Аяз. складочный пункт ценных азиатских товаров и место съезда купцов всех стран. Из Малой Армении Марко Поло отправился в Туркменскую землю, жители которой, обладая прекрасными пастбищами, разводят добрых туркменских коней и хороших дорогих мулов. Горожане занимаются там торговлей и ремеслами. Особенно они славятся производством ковров и шелковых тканей. Примечание. На территории Туркмении Марка Пола не был. Под его Туркменией следует понимать государства, основанное в Малой Азии, турками-сельджуками и находившееся в вассальской зависимости от персидских монголов. Конец примечания. Великая Армения, которую затем посетил Марко Поло, представляла собой удобное становище для татарской армии. Примечание. В то время Великая Армения называлась большая часть территории современной Армянской ССР. Конец примечания. Путешественник упоминает о горе Арарат, где по библейскому преданию Остановился ковчег Ноя во время всемирного потопа. Интересно сообщение Марко Пола о разработке нефтяных источников, разбросанных по землям, граничащим с Каспийским морем.